Глава 89. Адрес, где жила Патриша Рид, старая учительница алгебры у отца Фабиана, был в Помоне, пятом по величине городе округа Лос-Анджелес. Здесь же размещался знаменитый политехнический университет штата Калифорния. Дорога от школы в Гардене, когда приходилось то останавливаться, то снова срываться с места, заняла у них полтора часа. Минекуадрайв оказалась тихой улочкой. Примерно в десяти минутах езды от университета, и они без труда нашли дом, который искали. Дом современного стиля, отстоящий от улицы, представлял собой большое двухэтажное здание. Он был окружен аккуратно подстриженной живой изгородью. Слева — небольшая лужайка, а справа — гараж на две машины. На подъездной дорожке из черно-белых плиток стоял черный додж. «Ух ты! Вот уж классный дом для пенсионеров!» сказал Гарсия, припарковывая машину на улице перед домом. Они поднялись по ровным гранитным ступеням, которые вели к парадной двери, и позвонили. Через несколько секунд им открыла миниатюрная и худенькая мексиканка лет тридцати. На ней была униформа, как у горничной в отеле, а черные волосы убраны назад. «Доброе утро!» — с вежливой улыбкой сказал Хантер, быстро пряча в карман свой значок. По опыту он знал, что многие из обслуживающего персонала в частных домах Лос-Анджелеса нелегальные иммигранты, и полицейский значок может только перепугать их. «Мы ищем миссис Рид». «Мистер Рид?» — переспросила горничная. Она говорила с сильным акцентом, но улыбнулась в ответ. «Нет, нет, миссис Рид. Патриша Рид». «Нет, миссис Рид». «Что вы имеете в виду? Нет, миссис Рид. Ее нет дома?» Хантер нахмурился. Она ушла навсегда? В чем дело, Эмилия? Мужчина сорока с небольшим лет в сером полосатом костюме и светло-синей рубашке с болтающимся ярлычком и в галстуке с синими полосками появился в другом конце холла. Он был высок, хорошо сложен, с красивыми темно-синими глазами киногероя и квадратной челюстью. Горничная повернулась к нему и сказала что-то по-испански. «Хорошо, Эмилия, я поговорю с ними». Он дал ей знак, чтобы она вернулась к своим обязанностям. «Доброе утро, джентльмены, я Джеймс Рид», — сказал он. «Чем могу помочь вам?» «Из слов Эмилии я понял, что Патриша Рид — ваша мать», — вежливо спросил Хантер. «Мне казалось, ты как-то сказал, что не понимаешь по-испански», — пробормотал Гарси. «Да, Патриша Рид была моей матерью. Она скончалась пять месяцев назад. Примите наши соболезнования, мы этого не знали». «А в чем дело, джентльмены?» Хантер и Гарсия представились, на этот раз, с обычным ритуалом демонстрации значков. «Мы надеялись задать ей несколько вопросов относительно одного из ее бывших учеников из Комптонской школы», — объяснил Хантер. На лице Рида появилось заинтересованное выражение. «Какой год вас интересует?» «84-й или 85-й?» «Я учился в школе в Комптоне в 84-м году». — Был новичком, окончил в восемьдесят седьмом. — В самом деле, — заинтересовался Хантер, — не будете ли вы так любезны посмотреть на кое-какие фотографии? Может, вы смогли бы вспомнить? — Рид посмотрел на часы и поморщился. — Я профессор в политехе. Скоро у меня начнутся занятия. У меня всего час, потом я должен уходить. Может, вы могли бы зайти попозже, вечером? — Это займет у вас десять, максимум пятнадцать минут, — продолжал настаивать Хантер. — Мне еще нужно просмотреть кое-какие документы. У меня очень мало времени. — Это очень важно, мистер Рид, — твердо сказал Хантер. Рид внимательно осмотрел обоих детективов, прежде чем смягчиться. — Проходите, пожалуйста, — сказал он, — показывая им дорогу.